Леди Джули Керрингтон исполнилось 40 лет. Она была высокой, смуглой и жизнерадостной женщиной. Она была очень худой, но всё равно красивой. Её руки и ноги отличались особым изяществом. Манеры её были резкими и суетливыми, как у человека, нервы которого на пределе. Примерно напротив неё за круглым столом сидел её муж.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 подали десерт и портвейн. Поймав взгляд миссис Вандерлин, леди Джулия встала. Все три женщины покинули комнату. Портвейн пошёл по второму кругу, и лорд Мейфельд коснулся в разговоре темы охоты на фазанов. Последовало где-то 5 минут беседы ни о чём. Затем сэр Джордж сказал: "Надеюсь, ты присоединишься к остальным в гостиной, Реджи, мой мальчик. Лорд Мейфельд не будет против". Юноша Легко понял намёк. Благодарю, лорд Мейфельд, я пойду, мистер Карлайл пробормотал. Если вы позволите, лорд Мейфельд, мне надо составить один меморандум, и ещё кое-какие дела есть, тот кивнул. Оба молодых человека покинули комнату. Слуги удалились чуть раньше. Министр вооружений и глава авиации остались наедине. Через пару минут Кэрингтон заговорил: Ну, всё в порядке. В полном. Ничего подобного новому бомбардировщику нет ни в одном государстве Европы. Мы всем утёрли нос, а? Вот что я думаю. Это превосходство в воздухе, решительно сказал лорд Мейфельд. Сэр Джордж Кэррингтон глубоко вздохнул. Очень вовремя. Видишь ли, Чарльз, мы сейчас в непростой ситуации. Вся Европа как на пороховой бочке.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 Он очертил в воздухе круг сигарой. "Давай лучше не будем говорить, для кого, скажем так, для одного европейского правительства, и, возможно, ни одного". Кэрингтон глубоко вздохнул. "Ты снял камень с моей души, Чарльз. Ты думал, я попался на песенки этой сирены, мой дорогой Джордж? Мисс Ундерлин немного откровенна в своих методах для такого прожжённого, стрелённого воробья, как я. Кроме того,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 чертежи нового бомбардировщика, именно так. Это достаточно большой куш, чтобы заставить её рискнуть выйти из тяни. И тогда-то мы её накроем, сэр Джордж фыркнул. Что же, сказал он, по-моему, всё правильно, но вдруг она не пойдёт на риск. Будет очень жаль, сказал лорд Майфельд и добавил: "Но я думаю, она рискнёт". Он встал,